«Добрый день», — сказал он женщине, которая выглянула в окошко. «Урсула Кальдер. Моя дочь. Мне позволяют...» «Да, я знаю. Но сейчас девочка должна спать. Я уезжаю на фронт. Я погуляю с ней, и она поспит у меня на руках. А когда придет время менять пеленки, я принесу ее. Боюсь, доктор не разрешит. Я ухожу на фронт», — повторил Гельмут. «Хорошо. Я понимаю. Я постараюсь». «Подождите, пожалуйста!» Ждать ему пришлось 10 минут, и все тело его било дрожь, а зуб не попадал на зуб. Окошко открылось, и ему протянули белый конверт. Лицо дочки было закрыто ослепительно белой пеленкой. Девочка спала. «Вы хотите выйти на улицу?» «Что?» — не понял Гельмут. Слова сейчас доходили до него издалека, как сквозь плотно затворенную дверь. У него так бывало после контузии, когда он очень волновался. — Пройдите в наш садик, там тихо, и если начнется налет, вы сможете быстро спуститься в убежище. Гельмут вышел на дорогу и услышал скрип тормозов у себя за спиной. Военный шофер остановил грузовик в двух шагах и, высунувшись в окно, закричал. — Вы что, не видите машины? Гельмут прижал дочку к груди и, пробормотав что-то, трусил к входу в подвал. Кэт ждала его, стоя возле двери. Мальчик лежал на ящике. — Сейчас, — сказал Гельмут, протягивая Кэт дочку. — Подержите ее. Я побегу на остановку. Там видно, когда из-за поворота подходит автобус. Я успею прибежать за вами. Он увидел, как Кэт бережно взяла его девочку, и снова в глазах у него закипели слезы. И он побежал к пролому в стене. — Лучше вместе, — сказала Кэт. — Давайте лучше вместе. — Ничего, я сейчас, — ответил он, остановившись в дверях. — Все-таки они могут иметь ваши фотографии, а я до контузии был совсем другим. Сейчас, ждите меня. Он засеменил по улице к остановке. Улица была пустынной. — Приют эвакуируют, и я потеряю дочку, — думал он. — Как я потом найдешь? — А если погибать под бомбами, то лучше вместе. И эта женщина сможет ее покормить. Кормит ведь близнецов. И потом за это Бог не все простит. Или хотя бы тот день под Смоленском. Начался дождик. Нам доехать до Зоо, и там мы сядем в поезд. Или пойдем с беженцами. Здесь легко затеряться. И она будет кормить девочку, пока мы не перейдем в Мюнхен. А там поможет мама. Там можно будет найти кормилицу. Хотя... Они ведь будут искать меня. К маме нельзя идти. Неважно. Надо просто уйти из этого города. Можно пойти на север, к морю, к Хансу. В конце концов, кто может подумать, что я пошел к товарищу по фронту? Ельмут натянул свою шапку на уши. озноб Зноб проходил. Хорошо, что пошел дождь, — подумал он. Хоть что-то происходит. Когда ждешь, и все тихо, — это плохо. А если сыплет снег или идет дождь, Тогда как-то не так одиноко. Моросило по-прежнему. Но внезапно тучи разошлись, и высоко-высоко открылась далекая голубизна и краешек белого солнца. — Вот и весна, — подумал Гельмут. — Теперь недолго ждать травы. Он увидел, как из-за поворота показался автобус. Гельмут было повернулся, чтобы бежать за Кэт, но заметил, как из-за автобуса... Выскочили черные машины и наперекор всем правилам движения понеслись к детскому приюту. Гельмут снова почувствовал, как у него ослабели ноги и захолодела левая рука. Это были машины гестапо. Первым его желанием было бежать. Но он понял, что они заподозрят бегущего и сразу же схватят русскую с его девочкой и увезут к себе. Он боялся, что сейчас с ним снова случится приступ, и его возьмут в беспамятстве. А потом схватят девочку, станут ее раздевать и подносить к окну. А ведь еще только-только начинается весна. И когда-то еще будет тепло. А так... Она услышит и все поймет. Это русское. Не может быть, чтобы... гельмот вышел на асфальт и, вскинув руку с парабеллумом, выстрелил несколько раз в ветровое стекло первой машины. И последнее, что он подумал после того, как услышал автоматную очередь, и еще перед тем, как осознал последнюю в своей жизни боль. Я же не сказал ей, как зовут девочку. И это его мучило еще какое-то мгновение, прежде чем он умер. "Нет, господин", говорила Миллеру сестра милосердия, выносившая девочку к Гельмуту. Это было не больше десяти минут назад. "А где же девочка?" Хмуро интересовался седой сыщик, стараясь не глядеть на труп своего товарища с крашенными волосами. Он лежал на полу возле двери, и было видно, как он стар. Видимо, последний раз он красил волосы давно, и шевелюра его была двухцветной — пегой у корешков и ярко-коричневой выше. «По-моему, они уехали на машине», — сказала вторая женщина. «Рядом с ним остановилась машина». «Что, девочка сама села в машину?» «Нет», — ответила женщина серьезно. «Она сама не могла сесть в машину. Она ведь еще грудная», — Мюнлер сказал. «Смотрите, здесь все как следует. Мне надо ехать к себе. Третью машину сейчас пришлют. Она уже выехала». «А как же девочка могла очутиться в машине?» — спросил он, обернувшись у двери. «Какая была машина?» «Большая». «Грузовик?» «Да, зеленый». «Тут что-то не так», — сказал Мюллер и отворил дверь. «Поглядите в домах вокруг. Кругом развалины. И там посмотрите», — сказал он. «В общем-то, все это настолько глупо, что работать практически невозможно. Мы не сможем понять логику непрофессионала». «А может, он хитрый профессионал», — сказал Седой, закуривая. «Хитрый профессионал не поехал бы в приют». Кмур ответил Мюллер и вышел. Только что, когда он звонил к Шольцу, тот сообщил ему, что на явке в Берне русский связник, привезший шифр, покончил жизнь самоубийством.